Сверхъестественный разум как обычные люди делают необычные вещи моему брату который всегда был и остается настоящим мистиком предисловие в истории человечества известны случаи когда в жизнь обычных людей вторгалось нечто забрасывающее их далеко за границы возможного будь это жизнь ли цин юня Мастера боевых искусств, раскинувшиеся на три века. Он родился в 1677 году, имел 14 жены, более 200 детей и умер в 1933 году в возрасте 256 лет. Или же спонтанные исцеления миря заболеваний, задокументированные в Институте ноэтических наук IONS. По материалам 3500 рассылок на более чем 800 изданий, выходивших на 20 языках. Все это ясно свидетельствует о том, что мы являемся не теми, кем привыкли считать себя со школьной скамьи и, возможно, превосходим даже собственное воображение. По мере того, как средства массовой информации все охотнее воспринимают сообщения о необычайных человеческих способностях, вопрос – Что возможно в нашей жизни, сменяется другим, как это делать, как пробудить наш экстраординарный потенциал в повседневности? Ответ лежит в основе книги «Сверхъестественный разум. Как обычные люди делают невозможное с помощью силы подсознания». Джоди Диспенза является доктором медицины и ученым. Он сочетает научную информацию со своим личным видением и эрудицией, простирающейся далеко за пределы какой-либо одной научной дисциплины. Черпая сведения из различных областей сугубо научного знания, включающего эпигенетику, молекулярную биологию, нейрокардиологию и квантовую физику, доктор Джо преодолевает традиционные границы, деляющие научную мысль от опыта прошлых веков и тем самым открывает дверь дерзкой новой парадигме углубленного самопознания и саморазвития, Новому способу мыслить и жить, основываясь на своем ощущении того, что возможно в нашей жизни, а также на том, что мы принимаем как непреложные научные факты. Эта новая граница реализации человеческого потенциала заставляет пересмотреть наше представление о том, что значит быть полностью здоровым, в полной мере реализованным человеком. И эти границы содержат в себе обещание для каждого – домохозяек и студентов, доквалифицированных работников и ученых, инженеров и врачей. Причина столь широкого охвата объясняется тем, что работа доктора Джо согласуется с исторически подтвержденным опытом великих учителей прошлого – несших людям многовековую мудрость. В основе модели доктора Джо лежит простая идея. Когда мы переживаем непосредственный опыт увеличения собственного потенциала, это высвобождает в нас готовность овладеть им в нашей повседневности. Книга «Сверхъестественный разум» Является первым в своем роде руководством, предлагающим не больше, не меньше, как провести нас шаг за шагом в путешествии к овладению величайшим потенциалом в плане физического и психического здоровья и взаимоотношений, позволяя при этом идти своим путем. Когда-то я сам стал свидетелем, как такая же модель применялась на практике одним из великих мастеров йоги – желающим избавить своих учеников от ограниченных убеждений. Это случилось в стенах пещеры на тибетском плато. Наследие этого учения существует и в наши дни, сохраненное в первозданном виде в той самой пещере, бывшей когда-то и комнатой для занятий, и домом мастера, жившего восемь столетий назад. Весной 1998 года я вел группу паломников по горам западного Тибета, Маршрут привел нас прямиком в отдаленную пещеру, в которой в XI веке жил поэт, мистик и йогин Джетсун Миларепа, известный сегодня просто как Миларепа. Впервые я услышал об этом легендарном йогине, когда проходил обучение у мистика Сикха, ставшего моим учителем йоги в 1980-х годах. Много лет я изучал загадки окружающей жизнь Миларепы. Как он вышел из привилегированной семьи и отрекся от мирских благ, как трагические, кровопролитные события отняли у него семью и близких, и как месть и сопряженные с ней страдания обусловили его уход от мира высоко в Гималайские горы, где у него открылись экстраординарные способности, и он стал посвященным йогинам. Я хотел увидеть собственными глазами то место, где Милорепа преодолевал физические законы, чтобы показать себе и своим ученикам, что мы не ограничены ничем, кроме своих убеждений. Девятнадцать дней в пути, и все ради этого. После преодоления высоты в более четырех тысяч пятисот метров над уровнем моря я оказался точно на том месте, где за восемь веков до меня стоял перед своими учениками Милорепа. Приблизив лицо к стене пещеры до нескольких дюймов, я пристально всматривался в неразрешимую загадку, которую современные ученые не могли ни объяснить, ни повторить. Именно в этом месте Милорепа впервые прислонил ладонь к скале на высоте плеча и продолжил вдавливать руку в стену перед собой, словно камня и не было. Когда он так сделал, скала под его ладонями сделалась мягкой и упругой, поддающейся его нажатию. В результате в скале сохранился идеальный отпечаток руки Йогина, оставленный для свидетельства его ученикам и всем людям, которые придут сюда столетия спустя. Обводя фонариками стены и потолок пещеры, мы увидели еще несколько отпечатков ладони, ясно говоривших о том, что Белорепа показывал свое умение не раз. Вложив свою ладонь в один такой отпечаток, я почувствовал, как мои пальцы аккуратно ложатся в пальцы Йогина точно в том же положении, в котором его рука прислонилась к скале 800 лет назад. Моя ладонь вошла настолько идеально, что у меня отпали малейшие сомнения в подлинности этого отпечатка. Это ощущение пробуждало во мне одновременно благоговение и вдохновение, и сразу же мои мысли переключились на самого Милорепу. Я захотел узнать, что происходило с ним, когда он продавливал скалу, о чем он думал, и, что, вероятно, еще важнее, что он чувствовал. Как он преодолел физические законы, говорящие нам, что рука и скала не могут занимать одно и то же место в пространстве в одно и то же время. И тогда тибетский проводник, словно читая мои мысли, ответил на незаданный вопрос. «Медитация Геше» великого учителя, учит, что он часть скалы, неотделимая от нее. Для Геше его пещера представляет собой место обретения опыта, а не какое-то ограничение. В своем месте он свободен и может двигаться так, как будто скалы не существует. Слова проводника звучали совершенно разумно, когда ученики Милорепы видели, как их учитель совершает нечто, считавшееся невозможным, Они сталкивались с той же дилеммой, с которой сталкивается сегодня каждый из нас, когда решает освободиться от собственных ограниченных убеждений. Дилемма эта такова. Семья, друзья и общество, в котором жили ученики Милорепы, определяли мир в понятиях барьеров и границ. Так стена пещеры была барьером для человеческой плоти. Однако, когда Миларепа вложил ладонь в скалу, он показал своим ученикам, что из этого закона имеются исключения. Ирония в том, что оба способа восприятия мира абсолютно правильны, и каждый определяется тем, что мы решаем думать о себе в данный момент. Вложив ладонь в отпечаток, оставленный йогином для учеников, я спросил себя, Определяют ли нашу сегодняшнюю жизнь те же ограниченные убеждения, которых придерживались ученики-милорепы? И если это так, как нам пробудить в себе силу для их преодоления? Я обнаружил, что всякое правдивое явление, возникающее в жизни, находит много способов показать свою истину. Поэтому совсем неудивительно, что научная документация, посвященная открытиям доктора Джо, приводит нас к тому же заключению, к которому пришел Милорепа, как и другие мистики, до и после него, что Вселенная такова, какова она есть, наши тела таковы, каковы они есть, и обстоятельства нашей жизни таковы, каковы они есть, поскольку таково наше сознание и наши представления о самих себе и нашем месте в мире». Я привел здесь историю Милорепы, чтобы проиллюстрировать этот универсальный принцип. Ключ к учению йогина таков, когда мы познаем что-то на личном опыте или становимся очевидцами чего-либо такого, что до этого считали невозможным, мы освобождаемся от ограничивающих нас убеждений. Именно поэтому книга, которую вы слушаете сейчас, содержит в себе потенциал изменить вашу жизнь. Она покажет вам, как принимать мечты о будущем за настоящую реальность и как сделать так, чтобы ваше тело верило, что это происходит прямо сейчас. Вы узнаете, как приводить в движение каскад эмоциональных и физиологических процессов, отражающих вашу новую реальность. Нейроны у вас в мозге, чувствительные нервные волокна в вашем сердце и химический состав вашего тела придут в гармонию, чтобы отразить ваш новый образ мыслей И тогда перестроятся квантовые возможности жизни, чтобы заменить нежелательные обстоятельства вашего прошлого новыми, которые вы примете как настоящие. И в этом сила книги. джоди Диспенза показывает простым, ясным и легким для понимания способом в объеме одной книги, предлагающий новую парадигму, основанную на открытиях квантовой науки и мудрости древних учений, обретению которой адепты прошлого посвящали всю свою жизнь, показывает нам, как стать сверхъестественными. Грег Брейден, автор книг-бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», «Человек по определению» и «Божественная матрица». Введение «Приготовьтесь стать сверхъестественными».